Пробачення интернет. Сікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискуссии. Все про особливости интернет-права. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами Михаил Гаркуша, и в этом выпуске про интернет мы, собственно, и поговорим с вами о программе СХИД за хитразом и о наполнении того визита, который в частности состоялся в Виннице. Первым делом, конечно же, мы посетили Винницкую ОДТРК и там сразу же с коллективом телерадиокомпаний начали говорить про проблемы разгосударствления СМИ в Украине. Вы прекрасно знаете, наверное, что существует соответствующий законопроект и действительно проблема актуальна на данный момент, поэтому еще в марте месяце, конечно же, мы обсуждали проблемы ликвидации существующих СМИ, их реформирования, реорганизации по закону. Конечно же, редакция выступает за общественное вещание, но одновременно поднимает проблему существования общественного вещания и безработицы, так как непонятно, какая доля всё-таки журналистов будет сокращена и какие будут критерии этого сокращения. Но в любом случае, так или иначе, все констатируют тот факт, что какой-то процент потери рабочих кадров будет и естественно хорошо ли это плохо ли наверное нужно смотреть в каждом случае индивидуально но тем не менее общая краса у этой тенденции конечно же негативный в общих чертах мы поговорили про вообще схему введения дел телерадио компании в частности нам рассказали схему Работа с ТВ-продуктом. Ну и, конечно, мы вспоминали проблему абонентской платы. Так как, действительно, в общественном вещании это более актуальный инструмент для финансирования деятельности телерадиокомпании. Конечный пользователь сам закупает продукт, платит абонентскую плату и, соответственно, получает то, что он хочет, тот контент, за который он по сути заплатил. Но так или иначе это проблема, и о ней мы поговорим еще немного позже в этом выпуске. Хотя действительно в Винницкой ДТРК поднимался вопрос о том, что возможно государство должно первое время финансировать эту сферу и покрывать часть той суммы, которая не приходит в телерадиокомпании по абонентской плате. Тем самым выравнивая ситуацию, а со временем, дождавшись необходимого баланса, просто прекратить то самое государственное финансирование и полностью перейти на абонентскую плату конечных пользователей. Следующая организация, которую мы посетили в рамках визита, был Винницкий пресс-клуб. Из самого актуального, о чем говорили в Виницком пресс-клубе, это, конечно же, определение статуса журналиста и необходимость внедрения своего рода теста, на законные и морально-этические нормы контента и прочих материалов. Да и, собственно, поднимался сам вопрос, кто такой журналист, потому как действительно... А на данный момент очень сложно сказать, существует ли какая-то дефиниция. Да, она существует, но можем ли мы не руководствоваться, потому как журналист – это человек, который получил образование соответствующее, или журналист – это просто человек, который имеет удостоверение журналиста. Кто такой журналист? И тут сразу же поднимается вопрос верификации информации. То есть мы можем доверять блогерам, мы можем доверять журналистам. Но почему статус журналиста – Превыше всего, да, с точки зрения и каких-то прав и обязательств, и распространения информации, и почему у блогера статус ниже, да, ну, во всяком случае, в законодательном поле. Хотя в то же время, опять же, поднимается вопрос про ответственность, да, за те же самые законные и морально-этические нормы. Какая должна быть ответственность у журналистов, если они ошиблись в каком-то материале, какая ответственность может быть у блогеров. Ну и вообще, конечно, тема оценочных суждений и прочего очень увлекательная, но сейчас не об этом. Также в Винницком пресс-клубе говорили про контент-проблему, в частности в контексте тематики АТО, потому как действительно в определенных регионах, во всяком случае по состоянию на март месяц, аудитория уже была не удовлетворена тем, что... Постоянно присутствует в телеэфире материал про АТО, и это довольно дискуссионная проблема, потому как с одной стороны провайдеры просто не могут не освещать тех событий, которые происходят, но с другой стороны реально наблюдается уже некая усталость конечного потребителя в контексте этой тематики. Я сейчас не выражаю какого-то своего мнения на этот счет, но просто констатирую факт, что такая проблема поднималась и обсуждалась. Из этого выходит также вопрос, необходимо ли дифференцировать контент. И эту проблему обсуждали, также эта проблема существует на данный момент и она актуальна. В принципе, в большинстве в этом материале я больше, наверное, все-таки скажу про существующие проблемы, нежели про их решение, но так или иначе решение можно найти только в обществе. Только в обществе мы можем найти ответ на те или иные вопросы и ни в коем случае не говорить, что это должно решаться так, а это должно решаться так. И тут действительно важно получить тот самый фидбэк, который необходимо получить. Конечно, на данный момент также констатировали и то, что заметен общий подъем патриотических веяний, но все же журналисты вспоминают и о том, что нужно писать все-таки про бытовое. Если это какие-то региональные СМИ, то, конечно же, это какие-то дни рождения, проблемы ЖКХ и прочее. То есть от этой сферы мы никуда не уходим, и она тоже существует в нашей жизни, поэтому действительно баланс тематик стоящий вопрос, над которым нужно хорошенько подумать. Конечно же в рамках нашего визита актуальна была и тема политической рекламы, ну и вообще финансирование газет. Кстати, за финансирование газет также само обозначили, что газеты отходят уже от продажи и больше переходят к подписке. Но, что интересно, некоторые местные региональные газеты а, уже переходят на PDF-версии своих выпусков, которые тоже распространяются в виде подписки, но уже, естественно, электронной. Параллельно обсуждается тема, то, как их лучше распространять, и вообще проблема газеты как какого-то ресурса, как э, источника информации. Потому как на данный момент, как бы это ни звучало, но... Намного дешевле конечному пользователю получать контент электронный, То есть намного дешевле получать контент вообще, если у тебя есть какой-то электронный девайс, нежели просто получать газету. Это очень забавно, потому как в своё время казалось, что наоборот, та или иная электроника, девайсы, они дорогие, они недоступные, и это было своего рода роскошью, а газету можно было всегда купить, почитать и знакомиться с информацией. Сейчас же наоборот, сейчас мы уже приходим к тенденции, что оформить электронную подписку и получить контент в электронном виде намного проще, намного дешевле, ну и Преимущественно электронная подписка обгоняет бумажный носитель по всем параметрам, по быстроте, по качеству, по стоимости такого метода. В то время как газета становится, цитирую, элитным видом чтива. Тут, конечно же, можно говорить, начиная от стоимости бумаги и заканчивая другими моментами с точки зрения продажи, распространения и прочих нюансов. И тут я хотел бы вернуться все-таки к вопросу о распространении PDF-версии газеты, потому как в рамках этой встречи я в основном слышал о рассылке. Обычные рассылки pdf версии через электронную почту. Да, были редакции, которые просто публикуют свои PDF-версии на своем же сайте. Про это мы тоже немного дальше поговорим, но изначально участники учебного визита говорили как раз про распространение PDF-версии через электронную почту, через рассылку. Не знаю, насколько это правильно. Возможно, на первых стадиях развития СМИ это и есть тот самый необходимый вариант. Потому как не составляет особого труда в организации этого процесса. Но как немного заинтернетизированному человеку мне было сложно представить, как можно распространять бесплатно свой контент. Это же ваш контент. Вы его пишете, вы над ним стараетесь, трудитесь вкладываете в него душу, в конце концов, ну, я искренне в это верю, хотелось бы в это верить. И просто так распространять PDF-версию электронной почтой, тем самым самостоятельно давать повод для дальнейшего нелегального распространения этих самых PDF-версий, платных PDF-версий, у меня, честно признаться, ну вот что-то не сходилось. Можно брать плату за контент, можно его распространять, Но при этом надо как-то контролировать распространение. Мы сейчас все прекрасно видим, что происходит с музыкой, с фильмами на постсенхешном пространстве. Но видимо все-таки такая модель проще и эффективнее для местных и региональных СМИ. Хотя в моем прекрасном видении, конечно же, должна быть электронная подписка при доступе исключительно с сайта при скрытом контенте на этом сайте и при всяческих инструментах блокирования, копирования и дальнейшего распространения этого контента. Конечно же, это немного технически сложнее, но это очень даже возможно. И более того, если вы распространяете платный контент через электронную подписку на своем сайте, то это в разы увеличивает и посещаемость ресурса, и общие показатели конверсии, глубины просмотра, и также вы полностью автоматизируете собственно, сам процесс оформления этой электронной подписки. Но здесь палка о двух концах. С одной стороны электронная подписка и рассылка PDF-версии через электронную почту намного проще и намного быстрее поднимается, в то время как автоматизация всех этих процессов и построение логистики, отображения скрытого контента на своем ресурсе, да, это действительно затратно, это емко и по ресурсам, и по времени, но так или иначе, при повышении популярности вы уже выходите на быстро функционирующую, эффективную модель. И тут, конечно, вопрос о том, что необходимо вначале. Выстроить все тщательно, обработанно, аккуратно, продуманно и при этом иметь маленькую аудиторию? Или все же начать работать с маленькой аудиторией, исходя из требований времени? скажем так, требований самой аудитории, а потом уже переходить на более качественное обслуживание этой же аудитории при появлении новых ресурсов. Наверное, вторая модель более лучшая, но все-таки первый вариант идентичнее. Ну да ладно. Идем далее. Далее мы, конечно же, побывали в... В таких рай-центрах, как Калиновка и Казятин, а в Калиновке в местной редакции районной газеты обсуждали практику создания совета редакторов. Ну и также затронули тоже процессы разгосударствования СМИ с точки зрения и вообще того, как это сейчас происходит до принятия соответствующего законопроекта. По сути, практика приходит к тому, что даже некоторые районные советы сами выходят из состава основателей и тем самым разгосударствляют СМИ. Не знаю, насколько это правильно, насколько эта практика применима, но она существует. И опять же таки, мы просто констатируем факт, что некоторые СМИ именно так перестали быть коммунальными. Идем далее. Далее мы были в Козятине. Там знакомились с редакцией Рия Козятин. В частности, довольно-таки интересный опыт, потому как действительно газета занимается общественными советами, у нее есть свои координационные советы. Очень классно построена система с точки зрения всяких бабушкиных советов, молодежных советов. И газета сама занимается организацией мероприятий, сама является ньюзмейкером по многим информационным поводам. Забавный был также сам опыт проведения опросов, потому как, несмотря на то, что газета имеет свой веб-сайт, свою страничку, довольно-таки неплохую и логично организованную, всё равно газета проводит опросы для своих подписчиков и для своих покупателей в розницу через открепные талоны, которые распространяются в самой газете. То есть человек просто отрывает талон-опросник, заполняет его и оставляет в точке продажи. А потом, соответственно, продавцы пертуют это все в редакцию. Довольно забавный ход и довольно классный инструмент получения того самого фидбэка, который необходим для более тесного и глубокого общения с твоей аудиторией. Также сама газета размещает э, свои PDF-версии на сайте, в соответствующем электронном архиве. Но тут они исключительно бесплатные. И дальше мы, в принципе, скажем, почему. Непосредственно на сайте реклама размещается довольно редко, но на сайте существует свой модуль блогов и... Также, что своего рода инновационно для районной газеты, редакция выкладывает видеозаписи круглых столов и некоторых летучек, которые происходят, собственно, в помещении редакции, банально записанные на обычный видеорегистратор. Вот так вот газета тоже решила коммуницировать со своей аудиторией и выкладывать такие видеозаписи в интернет. В частности, знаете, что по подписке, что по выкладыванию вот этих вот летучек, круглых столов, так или иначе нельзя не вспомнить телеканал «Дождь», да? вот какими-то отдельными категориями мы всё-таки апеллируем, говорим, говорим за подписку, говорим за прозрачность СМИ, за отображение всех тех внутренних процессов, которые происходят в редакции. И действительно это очень классно и очень необходимо, и на это есть запросы аудитории. И то, как Pardon People Have It, мы действительно можем увидеть на примере такого проекта, как телеканал Дождь. Потому как это действительно подписка, это действительно прозрачность, это действительно достаточно много проектов внутренних, которые освещают собственно, деятельность самого телеканала, это шикарные проекты, большая перемена 2042, то есть канал максимально заинтересован в том, чтобы набирать новые кадры, ресурсы, но при этом они делают из этого шоу, и это довольно таки интересно. А сейчас по моим тезисам переходим к редакции риа Винница и их порталу 20 минут. Они довольно детально рассказывали про логистику своего веб-ресурса, и этот опыт, я думаю, так или иначе был интересен всем. Первые моменты, конечно, касались постов и тегов в этих самых постах. Что интересно, редакция решила сделать закрытый словарь тегов, то есть не абсолютно к каждому посту добавлять новые теги, придумать какие-то новые ключевые слова, организовать исключительно закрытый словарь. И в зависимости от того, какое мероприятие, 3-5 тегов из этого словаря, которые подходят по тематике, по общему окрасу этого мероприятия, добавлять к этому посту. Это действительно очень классно, потому как вы не нагромождаете свою базу данных тегов. Я думаю, намного поисковику все-таки легче кушать ваш сайт, хотя возможно не насколько легче, сколько проще. Да и вам легче модерировать теги, потому как у вас есть закрытый словарь, и вы пользуетесь исключительно им. Вы можете его как-то добавлять, но опять же -таки, вы его добавляете и обновляете в общем контексте, а не в каких-то конкретных вещах. И поверьте, это работает, сайт имеет очень очень-таки неплохую посещаемость. Конечно, используется автоматическая перелинковка новостей, но это, я думаю, уже осознали и поняли необходимость этого инструмента все. И также редакция ориентируется не на общее количество просмотров, а на глубину и время просмотра. Это, на самом деле, очень классно и очень важно. Потому как европейские рекламодатели, в частности, ну, западные рекламодатели, будем говорить так, не обязательно европейские, они уже больше ориентируются как раз на глубину и время. Мы все прекрасно понимаем, что мы выросли из эпохи накрутки. И абсолютно все, как с одной, так и с другой стороны, понимают, что эту накрутку можно сделать бесплатно, платно, качественно, некачественно, но возможно ее сделать. И поэтому... Рекламодатель, если он действительно разбирается в этой теме, он будет ориентироваться как раз на глубину просмотра и на время просмотра, ну и вообще на общую конверсию по сайту, а не на просто количество просмотров, которые вы классно накрутили самостоятельно, заходя на свой ресурс по 100-500 раз в день. Модуль блогов. Тоже немаловажный момент. Когда пользователь регистрируется в модуле блогов данной редакции, он автоматически дает соглашение о том, что сайт публикует только правдивые материалы и обязуется выполнять эту норму. Немаловажный факт, если регистрация происходит через социальные сети, премодерация отсутствует, потому как есть, ну во всяком случае, псевдоним так точно автора. И в целом, конечно же, подписанные статьи не удаляются. Но премодерация существует, и она существует, если неизвестно имя автора, но это понятно. В этом случае уже, по сути, если материал какой-то спорный, если он нарушает чьи-то права, порочит честь достоинства, может оказаться какой-либо клеветой, то такой материал может удалиться по первому же звонку обсуждаемой личности или компании. Хотя некоторые ситуации решаются правом на ответ, и просто в блоге редакция сама дописывает комментарии от лица героя материала. Но редакция отдельно обозначила тот факт, что если все же материал похож на правду, и редакция согласна с тем, что материал в большей мере правдивый, нежели неправдивый, то она может его оставить в соответствующем модуле блогов. И возвращаемся к теме PDF-версий. Как раз в центральном офисе, скажем так, РИА Новости нам рассказали, почему это выгодно. Это выгодно буквально тем, что в PDF-версии, внимание, нет объявлений. То есть, так или иначе, какую бы мы информацию не хотели получить, мы её получим. Но инструментарий распространения объявлений в большей мере... У нашей основной аудитории остается газетной. Да, мы можем говорить про всяческие порталы, которые уже занимают эту нишу в интернет и вытесняют тем самым газеты, но факт остается фактом. Все же газеты до сих пор в том числе покупаются из-за блока объявлений. Следующим визитом был в редакцию 33-го канала. 33-й канал это газета, Винницкая областная газета. Интересные моменты в этом визите были касаемо общественных советов, которые принимают информацию и тем самым собирают ее для будущих материалов этой же самой газеты. И также предоставляют юридическую помощь всем обратившимся. Газета сама проводит школу молодого журналиста, что немаловажно, для дальнейшего отбора журналистов в свою редакцию. Но это уже тот же самый опыт дождя. В частности, в рамках этой беседы с коллегами обсуждали правые моменты регистрации СМИ. Пришли к выводу, что, учитывая всевозможные реалии, повороты событий и прочее, все-таки выгоднее регистрировать СМИ и надежнее регистрировать СМИ, больше даже надежнее, наверное, от гражданской организации. Тем самым вы одновременно можете представлять и гражданскую позицию, и освещать ее. Ни в коем случае не подумайте о каком-то манипулировании общественной мыслью с точки зрения гражданской деятельности, но все равно такой тандем более лучший и более эффективный, нежели регистрировать СМИ как-то иначе. Следующая была встреча соблюдение журналистских стандартов. Забавный тезис, но эксперты, которые Поведали нам эту интереснейшую, я думаю, тему, обозначили, что самые бедные СМИ, если можно так сказать, извините, если кого обидел, больше всего придерживаются стандартов. И это, я думаю, понятно. По многим причинам. В частности, обсуждали проблему той самой политической рекламы. В принципе, еженедельные новости за месяц могут выдавать приблизительно 53% джинсы. Приводились такие данные. Отслеживалась тенденция отсутствия баланса в новостях. То есть из новостей пропали эксперты, которые могут о, дать комментарий к тому или иному тезису, мысли. Говорили о том, что необходимо придерживаться своего рода баланса в тематиках. Необходимо также обозначать, что взять, допустим, тот или иной комментарий у вас не удалось. А не просто осветить материал и дать возможность конечному потребителю подумать о том, что вы осветили его как-то однонаправленно. И также обязательно ссылаться на источник, желательно по Конечно говорили о том, что факт остается фактом, а комментарий является оценочным суждением, и очень важно не переходить за грань тех самых оценочных суждений. Но и необходимо также часто задумываться о том, что ваш материал может дать читателю. Это самый главный, пожалуй, вопрос. Но ввиду интернетизации, опять же, таки, тех самых СМИ, поднималась проблема информационных поводов в социальных сетях. Потому как действительно вы можете коммуницировать с определенными ньюзмейкерами, общественными деятелями через Facebook, ВКонтакте. И что при этом необходимо сделать? Говорили о том, что если вы берете какую-то информацию через социальную сеть или спрашиваете разрешение через социальную сеть опубликовать тот-то материал так-то в своем издательстве, на своем ресурсе, то, конечно же, вы должны в самом материале обозначать полную ссылку на профиль в Facebook, и на всякий случай, то ли для себя, то ли публиковать, ну, больше, наверное, для себя про запас, иметь скриншот с разрешением использования того самого материала. То есть, если у вас в переписке состоялся какой-то договор о том, что какой-то человек разрешает вам использовать такой-то материал, при этом должен быть виден ваш вопрос, его ответ, и у вас должен быть скриншот этой договоренности. Но бывают и проблемные ситуации, когда вы просто можете встроить в свою публикацию пост из Фейсбука того или иного Ньюзмейкера, но в дальнейшем... Человек может просто удалить этот пост, и на вашем сайте останется просто описание с каким-то информационным поводом, без собственного источника, да? Что делать? Конечно, можно пойти иначе, можно сделать скриншот и выложить скриншот, а не встроить тот самый пост, но конечно же фидбэк от аудитории намного больше, когда вы встраиваете именно посты, когда люди сами могут на него перейти, удостовериться, что он существует, сразу комментировать что-нибудь в этом посте. Но в любом случае, наверное, все-таки если вы публикуете какой-то пост, даже встраиваете его отдельным кодом в свой веб-сайт из социальной сети, на всякий случай сохраните скриншот. Я думаю, он вам очень даже не помешает. Ну и последнее мероприятие, которое было в рамках визита, это круглый стол. Саморегуляция медиапространства. В рамках него мы говорили про финансирование, независимость СМИ, ну и вообще рейтинговость общественного вещания. В принципе, был тезис про то, что разгосударствование это миф, потому как не все райсоветы, администрации являются основателями соответствующих СМИ. Также поднимали проблему редакционных советов, потому как они тоже должны быть эффективными. Но, видимо, на это спрос тоже существует и проблема тоже существует. И также обозначалось, что проблема предоплаты в сфере телерадио тоже очень актуальна, потому как люди должны знать, за что они платят, ту самую абонентскую плату за контент. Но так или иначе, на данный момент предоплата и абонентская подписка более реально для рейтинговых каналов. И тут мы получаем некий замкнутый круг, когда определенные каналы просто не смогут сразу получить необходимый рейтинг и будут в начале своего развития, но при этом будут уже на системе абонентской подписки и не смогут получить того самого необходимого финансирования для повышения своего рейтинга. Немаловажный вопрос, и как из этого замкнутого круга выходить, необходимо придумывать уже сейчас. Также говорили о том, должны ли быть комиссии, в частности общественные, в регионах, которые все-таки останавливали СМИ в вопросах нарушения закона. Ну и дополнительно поднимался вопрос о необходимости внедрения пресс-карты, по которой, собственно, можно было бы идентифицировать журналиста и как-то верифицировать информацию, которую он преподносит от своего имени. Потому как это действительно очень важно. Очень важен момент ответственности, очень важен момент распространения информации очень необходимо все-таки максимально ограничить возможность тех или иных информационных вбросов. Особенно это обсуждалось в контексте каких-то политических баталий. Но необходима ли верификация информации в данное время, довольно-таки актуальный и болезненный вопрос. Что ж, я думаю, на этом все. Вот так коротко можно было поведать про учебный визит в рамках программы «Схит за хит разум» в Виннице. Возможно, я недостаточно затронул интернет-вопросы, интернет-правовые вопросы с точки зрения распространения той или иной информации, но обязательно при необходимости мы, конечно же, с удовольствием детализируем тот или иной блок. Благодарю за внимание. Услышимся в следующих выпусках. Браво, веб интернет. Доучитеся до нашей на до нас в социальных мережах. Пробаченный интернет. Формуем украинский интернет-провой простер разом.